Среди, не говоря ни слова, захлопнула дверь, быстрым шагом пересекла приемную и скрылась в коридоре. Я стоял и слушал удаляющийся стук каблуков по мраморному полу. Когда он затих, я вошел в кабинет, уселся у окна и стал смотреть, как шарит по крышам пальцы речного тумана. Однако, когда зазвонил телефон, я уже не любовался романтическим туманным пейзажем,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 Я сказал, что постараюсь, и ушел. Видно, дела были неважные, если требовалась такая подготовка. И пока я ехал по шоссе навстречу огням машин, устремившихся на субботний вечер в город, я думал, какое-то будет веселое занятие подготавливать Люси. И когда я шел по доисторической цементной дорожке к тускло светящимся окнам Белого дома,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 слышишь сказал он все будет нормально поняла как он повторил лиси слышишь что я тебе говорю все будет нормально прорычал он ты говоришь что говорят врачи лицо его